Глава первая Не знаю, почему я очнулась. Просто вдруг открыла глаза и увидела вокруг воду. Много воды. Далеко наверху тускнели робкие лучи заходящего солнца, а я все погружалась и погружалась на глубину. Было ужасно холодно, а еще вдруг стало страшно. Настолько, что я вдруг дико захотела жить. Жить. Хотя бы день, два, но жить. Тяжелая одежда тянула вниз, легкие начали гореть от недостатка кислорода. Я беспомощно била вокруг себя руками и ногами, как вдруг сбоку мазнула крупная тень. Рыба? Не знаю, не рассмотрела. Страх и кислородное голодание туманили разум, но неожиданно я почувствовала толчки. Первый, второй, третий. Рыбина то ли играла со мной, то ли утягивала дальше на дно, не знаю. Кажется, я начала терять сознание, уже не понимая, где верх, а где низ, где я, а где бред. В голове все перемешалось. а затем взорвалось сотнями бессмысленных картинок и однозначно чужих воспоминаний. Чужих, точно чужих. Я никогда не знала этих людей. Я никогда не бывала в этих местах. И уж точно меня зовут не Шаная Кальмо, а всего лишь Мария Новикова. Но как? И снова темнота. В себя я пришла от холода и, как ни странно, голода. Тело колотило крупной дрожью, и меня несколько раз стошнило водой, от отчего самочувствие стало только хуже. Кружилась голова, мокрая одежда неприятно липла к телу, вечерний промозглый ветер не добавлял уюта, а крупный колючий песок невероятным образом пробрался под одежду и скрипел на зубах. Мутило от морской воды, которой я сполна наглоталась. В голове шумело от жуткой слабости и сотен вопросов, на которые пока не было ответов. Но главное я уже осознала. Я больше не тону. И я больше не Маша. С трудом села, опираясь на худенькие узкие ладони с изящными ухоженными ноготками, которые точно не были моими, и осмотрелась. Понятия не имею, кто меня спас и зачем, но это оказалось скорее насмешкой, чем реальным спасением. Я лежала на крошечном пятачке песчаной отмели, а справа и слева, как и впереди, меня окружали крайне недружелюбные скалы. Хотя... То ли тени так легли, то ли последний солнечный луч заходящего солнца решил подшутить, но мне вдруг показалось, что парочка камней похожа на ступени. Эх, была не была. Если не рискнул, ночью точно околею. Холодный ветер не оставлял вариантов. Кое-как поднялась, оценила свой викторианский наряд нервным смешком. Несмотря на вычурность и своеобразную красоту, весил он целую тонну. Не в последнюю очередь благодаря воде, которая пропитала каждый клочок ткани, особенно пальто. Однако я всегда была упрямой, так что сейчас лишь покрепче поджала губы и поторопилась в нужном направлении. Ну, как поторопилась? Скорее поплелась, но все не на месте стоять. Камни впрямь оказались первыми ступенями узкой и крутой лестницы, удачно прячущейся между валунами. И спустя каких-то сорок девять ступеней я поднялась наверх. По дороге чуть три раза не умерла от слабости. Один раз оступилась, больно подвернув ногу, а ладонь об острый каменный выступ, но в конце концов оказалась наверху. Темнело тут быстро, но небо было ясным, и яркие звезды, купе с половинкой непривычно голубой и очень крупной луны, неплохо освещали местность. Ого! Да это полноценное поместье. Только какое-то заброшенное, нет? Кажется, я все еще бредила, потому что откуда в моей голове всплыло название «Виль «Вилла морского дьявола». Пробормотала вслух то, что мелькало в чужих воспоминаниях, непонятно как ставших моими, и тоненько взвизгнула, когда прямо передо мной множеством огоньков вспыхнула совершенно незаметная в темноте тропка, ведущая прямиком к вилле. И так мне стало неприятно от этого визга. Так неприятно, что я скрипнула зубами и присела, внимательно рассматривая огоньки. Всего лишь светляки. Но все равно, конечно, подозрительно. Однако иных вариантов у меня нет, кроме как пойти вперед и попытаться найти хоть какую-то помощь. Жаль, что светляки только светят, но никак не греют, а промозглый ветер и мокрые одежды не оставляли выбора. И я пошла. Придерживая длинное платье, мысленно ругаясь на ужасно тяжелое пальто, а также обувь на дико неудобном каблуке, вязнущем в земле, тем не менее я дошла до дома именно по той тропке, которую для меня милостиво подсвечивали насекомые. По пути, естественно, осматривалась, параллельно копаясь в памяти и старательно сосредотачиваясь именно на этих знаниях, а не на чем-либо другом. Нет, меня совершенно не волнует то, почему я здесь. Нет, я не собираюсь впадать в истерику из-за происходящего. Ложь, конечно, но исключительно во благо. Во благо моего здравого рассудка, которому и так непросто. И нет, я не умерла и не брежу. Боль в порезанной ладони реальна. Голод и холод не менее реальны. А страх? С этим мы разберемся чуть позже. Об остальном я тоже буду думать потом. Потом, все потом. Когда окажусь в безопасности, высохну и поем». Несмотря на то, что дом был темен и ни в одном окне не отражалось даже пламя одинокой свечи, я прекрасно рассмотрела его в свете луны и звезд. Высокий цоколь с небольшими полукруглыми окнами, два внушительных этажа и справа изящная башенка со шпилем. Все тот же условно-викторианский стиль, что угадывался и в моей одежде. массивная каменная кладка из светлого камня, очень много широких полукруглых окон, темно-красная крыша и приоткрытая дверь. Не центральная, мимо нее меня провели минуту назад. Та явно заперта, а вот другая не такая вычурная, да и вообще без изысков. Была приоткрыта на ширину ладони, не ошибешься. Мне было откровенно не по себе, как в малобюджетном ужастике, но умереть от переохлаждения и простуды я могла уже этой ночью, а от лап гипотетического маньяка, ну как-нибудь. Никогда. Нервно облизнув губы, поморщилась от соли, высохшей на губах, и привычно шевельнув кистью правой руки, зажгла в ладони огонек. Тут же уставилась на него в глубоком потрясении, но оно продлилось ровно столько, чтобы я отвесила себе мысленный подзатыльник и приказала собраться. Потом. Все ответы я буду искать. Потом. В общем, даже не кося истеричным взглядом на огонек, я ведьма, толкнула свободной рукой дверь. К счастью, она не заскрипела, отворившись совершенно бесшумно, и всего через несколько метров, миновав короткую прихожую, я вошла на кухню. Подняла руку повыше, пристально осматриваясь и подмечая такие мелочи, как полный порядок и запустение. Об этом сказал тонкий слой пыли на рабочей поверхности стола и полное отсутствие свежих продуктов. Закусив губу, чтобы не расстраиваться раньше времени, подошла к раковине и, доверившись интуиции, а также той, чье тело заняла, проверила ряд шкафчиков. Их было много, да и сама кухня могла похвастать весьма внушительными размерами, так что моей добычей стали не только кастрюли-сковородки, столовое серебро и фарфоровый сервиз на уйму персон, но и несколько килограммовых мешочков с крупой, то ли рис, то ли перловка, соль, чай, специи. И ура! Холодильный шкаф с морозильным отсеком, полным рыбы. Чужая память услужливо подсказала, что в этом мире не изобретено электричество, но повсеместно используют магические аналоги привычных мне бытовых приборов. Нагревательные, охлаждающие, одни из них. Я бы и рада просто сесть на стул и покопаться в памяти куда более вдумчиво, но даже в доме меня продолжало морозить, и я приняла здравое решение сначала согреться, а уже потом приступать к приготовлению откровенно позднего ужина. Голод не так страшен, как холод, и я отправилась на поиски ванной комнаты. Не рискнув подниматься наверх, где наверняка располагались хозяйские покои, я пробежалась по коридору рядом с кухней и быстро нашла все необходимое. И коморки-прислуги, три комнаты по две кровати в каждой, и общий санузел с вполне привычными удобствами и даже, о чудо, кое-какую одежду в шкафу в первой коморке. Чужая? Плевать, главное сухая и чистая. Подхватив в охапку все, в том числе подсвечник на пять свечей, поторопилась обратно в ванную. Там первым делом убедилась, что в доме подключена горячая вода, и, пустив максимальную струю в смешную медную ванну размером всего лишь с лохань, начала торопливо раздеваться. Мокрую одежду бросала прямо на пол. Все равно придется стирать от морской воды. Попыхтела над кучей пуговиц и потайных крючков. Ужаснулась над тремя нижними юбками и панталонами до колен. Удивилась наличию груди полноценного второго размера, которая оказалась безжалостно сплющена тугим платьем. зависла над длинными белокурыми локонами с подозрительным бирюзовым отливом, когда попыталась распустить строгую прическу с миллионом шпилек. и с блаженным стоном погрузилась в обжигающе горячую воду, которая еще немного и обязательно бы вызвала стон боли, но нет, идеально. Не знаю, сколько я так просидела, несколько раз обновляя воду, пока не поняла, что еще немного и просто усну так и не поев. Нет уж, спать на голодный желудок, конечно, можно, но зачем? Я не нашла в коморке полотенец, но кроме одежды в шкафу было и постельное белье, так что я спокойно вытерлась одной простыней, обмотала голову и влажные, непривычно длинные по пояс, волосы второй, после чего вдумчиво перебрала чужую одежду и кое-как скомпоновала одну с другим, в итоге одевшись странно, но тем не менее удобно. Панталоны, шерстяные чулки, нижняя сорочка, синяя мужская рубаха, коричневая шерстяная юбка. Все без исключения было мне велико, словно я стала ребенком, а тут жили исключительно крупные люди. Но когда я осторожно прикоснулась к памяти, та бодро выдала мне, что я вполне взрослая и даже весьма совершеннолетняя особа 21 года. Значит, просто мелкая. Ну и ладно. Не став зацикливаться на этом, слила воду и закинула в лохань свою одежду. Замочу на ночь, чтобы колом не встала, а завтра уже постираю. Пока вода набиралась заново, пошарила по полкам узкого шкафчика, но кроме тощего мыльного бруска и некого подобия мочалки, которое я уже использовала, ничего полезного не нашла. Что уж, придется обойтись многоразовым ополаскиванием. Все лучше, чем ничего. Дождалась, когда воды наберется достаточное количество, выключила, и только после этого вернулась на кухню, занявшись приготовлением еды. И рада бы запечь рыбу, но она была не просто охлажденной, а замороженной напрочь. Так что даже то время, что я провела в ванной, ничего особо не изменило, а ведь я специально достала ее заранее. На вид что-то вроде речной форели, не слишком крупная, но все равно замороженная. Ай, ладно, завтра сделаю. Сегодня я вполне могу обойтись и кашей с чаем. Чем я занялась, стараясь не задумываться над тем, как легко и просто управляюсь с незнакомыми бытовыми приборами, работающими на магии, печкой, раковиной и утилизатором. Каша, на удивление, сварилась быстро, всего минут через двадцать. И снова спасибо памяти тела, именно она подсказала мне, сколько необходимо воды соли и времени до готовности. К сожалению, чай пришлось пить пустым, хотя для каши в морозилке нашлось немного сливочного масла, а вот хлеба, как и муки с сахаром, на полках не оказалось. Что ж, подумаю об этом завтра. Уже лежа в чужой жесткой кровати и кутаясь в три шерстяных одеяла, есть ли в доме центральное отопление, я так и не разобралась, Я разрешила себе задуматься над тем, что происходит. Итак, я умерла? Скорее всего, да. Неожиданно. Но и к лучшему. Не будет месяцев боли и обреченности. Раз и все. Непонятно только, что все-таки произошло с тем водителем. Но лучше об этом не думать. Все равно ничего не изменить. И не узнать, и не помочь. Кому уж помогать, так это себе. Себе? Это Шанайя Кальмо. Не глупой, в общем-то, девушке, которая попала в крайне подозрительный переплет. И, скорее всего, тоже умерла. Перемещение душ? Что может быть загадочнее и ужаснее этого? Необъяснимее, нелогичнее. Только люди. Ведь именно люди, точнее, один кореглазый ублюдок, вскруживший голову юной Шанае, виноват в том, что девица оказалась в открытом море. История стара как мир. Приехавшая в курортный городок юная барышня и местный ловелас, не знающий промахов. Прогулка на яхте и отказ. слегка перебравший за ужином кавалер и злые слова «Так не доставайся же ты никому». Один раздраженный толчок, одно неловкое падение за борт, одна погибшая душа, давшая шанс на жизнь другой. Нелепо и страшно. И даже, наверное, хорошо, что у и нет родных, как бы цинично это ни звучало. Последние шесть лет девушку воспитывала бабуля, ушедшая в мир иной буквально месяц назад, из-за чего Шанне позволили окончить колледж экстерном и вступить в права наследования. Хотя какое там наследство? Домик в спальном районе Аникама, до да пара сотен золотых в банке. Все, что успела накопить древняя старушка, пока Шань не училась на... Хм, а вот это интересно. Я и впрямь ведьма. Точнее, не ведьма, а очень даже дипломированный маг. Правда, сил у меня не так, чтобы много. Поступить в столичную академию на бюджетное место не хватило, и пришлось ограничиться маг-колледжем, расположенным в ближайшем крупном городе. Зато, если верить памяти, из меня получился вполне приличный бытовик. которые и воду греть умеет щелчком пальцев, и сорняки одним строгим взглядом полят, и в бытовых артефактах как профессиональный техник разбирается. Что ж, надеюсь, с голоду не помру. Теперь главное понять, как отсюда выбраться. Потому что если память не подводит, мне не повезло оказаться на самом дальнем краю Аникама, где стоит загадочная и окутанная множеством тайн вилла герцога Эльканте, морского дьявола, как называют его в народе. К сожалению, память малышки Шанаи оказалась полна пробелов по части истории края, геральдики и в целом политического строя данного мира. Одно я знала точно – страной правит император. И страна эта весьма велика. Как по размерам, так и по благосостоянию. Народ не нищенствовал, условно-бесплатное образование и здравоохранение были на достойном уровне. Естественно, я тут же заострила внимание на таких немаловажных нюансах, как равноправие и вообще права женщин. Но почти сразу успокоилась. Непривычный мне 21 век с его заскоками и толерантными перегибами. Но очень даже приятное времечко, где одаренная магией совершеннолетняя девица может рассчитывать на уважительные отношения и все необходимые права, а также защиту своих интересов. Теперь нужно выбраться отсюда. Главное выбраться. С этими мыслями я и уснула. И снялось мне не ледяное и неприветливое, а теплое и ласковое лазурное море. Оно покачивало меня на своих упругих волнах, Вызывая улыбку, а где-то бесконечно далеко, но в то же время невыносимо близко, находился тот, чей взгляд я ощущала всей кожей. Не злой и жадный, а скорее заинтересованный и покровительственный. И от этого взгляда становилось лишь теплее и спокойнее. Хотелось улыбаться. Так я и проснулась с улыбкой на губах, спокойствием в душе и точным знанием, что вчера был мой новый день рождения. Второй шанс. Не знаю, кто мне его дал. Не понимаю, зачем. Но спасибо всем, кто этому посодействовал. Только вчера, погружаясь в ледяную синь, я поняла, как дико хочу жить, сколько всего на самом деле я не успела. И нет, это не рестораны, платья, и даже не кино. Тут об этом даже не знают, а нечто другое, куда более важное: дыхание, взгляд, улыбка, касание. И может, я не спасу мир и не совершу никаких гениальных открытий, но одно я знаю точно: и эту жизнь я буду жить, дыша полной грудью. «Но сначала завтрак», — произнесла я с улыбкой, прислушиваясь к звучанию собственного голоса. Он у меня оказался мелодичным и приятным на слух, так что я уже совсем смело подошла к шкафу, на дверце которого висело небольшое зеркало, и изучила собственное отражение. Вчера было темно и совершенно не до того, зато сегодня я с любопытством рассмотрела и милое личико, и чуть курносый нос, и задорные крапинги веснушки, и потрясающие огромные глаза с невозможно наивным выражением. то ли зеленые, то ли уже голубые, цвета изменчивой морской волны. И волосы. Вчера мне не показалось, они и впрямь были слегка зеленоватые, с жемчужным переливом. Но оказалось, что не все, а несколько прядей. Рассматривая их, вспомнила, что об этом говорила бабуля. В нашем роду были морские нимфы. Но было это так давно, что все мое наследство — лишь редкий цвет волос. На самом деле, среди людей подобная не такая уж и редкость. Тысячи лет назад в мире обитали не только морские нимфы, но и речные, земляные, огненные, дриады, сильфы, саламандры, эльфы, орки, драконы. Они жили на планете и сейчас, но крайне редко выдавали свою суть людям, если можно было без этого обойтись. Увы, тут память Шенни снова отказывалась мне помогать, не объясняя причины. Но сама она первого орка встретила лишь в колледже, и преподавала он, как ни странно, целительство. Был крупным, с оливково-зеленой кожей и грубоватыми чертами лица, но больше ничто не отличало его от человека. Хм, любопытно. А как же трехметровый рост, кровожадность и две пары кабаньих клыков, как в фэнтези-играх и фильмах? В какой интересный мир меня занесло. К сожалению, ни в шкафу, ни в тумбочках я не нашла расчески, которая помогла бы мне справиться с непривычно длинной гривой. Раньше я стриглась максимум по лопатке. Зато стоило только приуныть... Как в памяти возникло невероятно полезное заклинание для распутывания волос, а там уже оставалось лишь ловко заплести послушные локоны в косу и стянуть их шнурком. На кухне меня тоже ждало приятное открытие. Рыба разморозилась, острота ножей не подвела, так что спустя десяток-другой минут я уже отправила в духовку обваленные в соли и специях кусочки, а сама поспешила в ванную комнату. Ведь я кто? Правильно, дипломированный бытовой маг. а значит, могу справиться со стиркой всего лишь щелчком пальцев». По правде говоря, одним щелчком не обошлось. Пришлось серьезно попотеть, вспоминая все необходимые случаи заклинания и пасы. но уже через час у меня была полностью выстиранная и высушенная одежда. Обуви я тоже уделила внимание, благо она была добротной, и морское купание ее не слишком повредило. Куда сложнее оказалось одеться во все это великолепие, но я быстро договорилась с совестью и вместо трех нижних юбок обошлась одной. Кто вообще будет смотреть, что у меня под платьем? Главное, что платье есть. Остальное мое личное дело. А платье, честно признаться, было очень славным. С длинным рукавом и пышной юбкой, кремового цвета, с мелкими коричневыми цветочками. Оно идеально подчеркивало и без того тонкую талию. Правда, немного плющило грудь, которую не поддерживал ни корсет, ни привычный мне бюстгальтер. Без чего я ощущала себя откровенно неуютно. Зато воротничок украшала нежное кружево, приятного сливочного оттенка. Оно уже дополнительной отделкой спускалось от плеч к талии буквой V, а также украшала манжеты. Естественно, коса тут уже не смотрелась. Требовались как минимум прическа салонного уровня и шляпка, которая вместе с сумочкой ушла на морское дно. Но я как никогда быстро договорилась со своим чувством прекрасного и отправилась завтракать. Кто меня тут увидит? Светлячки разве что? Хм. кстати, о них. Уже завтракая вчерашними остатками каши и рыбкой, которая получилась просто изумительной, я слегка хмурилась, вспоминая все, что произошло вчера. Что за рыба меня спасла? Или это была не рыба? Почему светлячки указали путь? Меня намеренно заманили в этот дом? Подозрительно это все. В итоге, так и не найдя ответа ни на один вопрос, я постепенно прибрала за собой все так, словно меня здесь не было. Вымыла посуду, остатки рыбы сложила в вощенную бумагу и завернула в юбке. уделила должное внимание ванной и спальне. На всякий случай прислушалась к дому, но он хранил молчание, что в целом я сочла отличным знаком, и, надев пальто, вышла на улицу. Несмотря на то, что в этом мире стояло начало весны, а курортный городок располагался в южных широтах, примерно как наш Сочи, на навскидку температура была градусов 5-10, а насыщенный влагой и утренний воздух очень и очень бодрил. В общем, хорошо, что я была в пальто. прикрыв за собой двери, периодически озираясь по сторонам, словно воришка, что отчасти было верным. Я на удивление быстро сориентировалась на участке и нашла взглядом большие кованые ворота, за которыми лежал путь к свободе. На мое счастье, вилла располагалась в некотором отдалении от города, а ворота и вовсе оказались не заперты, что удивило меня и очень сильно. Но я предпочла не решать загадки происходящего прямо здесь, а поскорее покинуть странное, хоть и не лишенное очарование места, мысленно благодаря хозяев за спасительное гостеприимство. Рощу я миновала минут за пятнадцать бодрым шагом, до центра города добралась еще за сорок, а уже там более или менее сориентировалась, ведь прежде была тут аж пять лет назад, безвылазно проживая в общежитии при колледже, а еще через час, воспользовавшись запасным ключом из-под коврика, входила в домик бабушки Розамунды. Если верить памяти Шанни, она приехала в Аникамо около двух недель назад, И уже успела вступить в права наследования. Бабулю тут уважали как грамотную травницу, хоронили, можно сказать, всем районам, так что и девушке досталось талика уважения и заботы добрых соседей. Хотя в травах шана я разбиралась поскольку-постольку и не планировала продолжать дело родственницы. Увы, горе, неопытности и одиночество сыграли с юной барышней злую шутку, и первая же ловела сокрутила ее в два счета. Ведь так хочется верить в чужую доброту, когда на сердце еще кровит свежая рана потери. Мерзавец. Прошлась по домику, изучая, вспоминая расположение и назначение комнат. Кухня, санузел, две спальни, гостиная, мастерская, складовой. А сама в это время думала о том, что буду делать с Массима. Безнаказанным он точно не должен остаться. Решено. Сегодня же схожу в полицейский участок и расскажу все как на духу. Да, будет стыдно. Наверняка решат, что сама виновата. Но он ведь и впрямь бил малышку Шанни. Если бы не я, если бы не эта рыба. Решено. Прошлась по дому снова, на этот раз изучая его в плане дальнейшего проживания, и нашла его очаровательно уютным. Тут совершенно не пахло старостью и болезнями, как это обычно бывает в квартирах стариков. Наоборот, свежий морской воздух проникал в приоткрытое окно гостиной, играя с ажурными занавесками. Пахло незнакомыми цветами и травами, было очень чисто и просторно. Здесь все буквально дышало жизнью. Я даже прикрыла глаза, пытаясь понять, что за незнакомое чувство щекочет грудь. Но зачем-то оставила крохотную щелку между веками и взглянула на мир сквозь ресницы. Есть. Память тела не подвела, и я увидела переплетение невесомых сияющих нитей природной силы. Как паутинка, она пронизывала пространство в самых разных направлениях и сияла всеми цветами радуги. Родовая защита — первое, что пришло на ум. Но только ли? Увы, родовая защита относилась больше к боевой, чем к бытовой магии. Так что знаний по этому слою колдовства у меня было до безумия мало. Но я отметила наличие нитей самых разных цветов. И голубые, и зеленые, и золотистые. А это говорило о том, что домик и его содержимое не так уж и просты. Более того, дом принял меня. Именно меня. И это... странно. Эх, жаль, я не додумалась точно так же взглянуть на виллу герцога. Готова поспорить на что угодно, что там меня ждало бы куда более интересное зрелище. Но возвращаться туда лишь ради этого не стану. Увольте.